Глава 17. Владимир Петрович ушел после того, как озвучил мне условия сделки оставил меня в полном замешательстве вместе со скромным листочком, на котором на скорую руку были начерчены 11 цифр номера телефона. Ярик. Катя открыла глаза, еле-еле смахнула с лица прилипшей черные волосинки и вопросительно уставилась на меня: Кто это был? Я улыбнулся, подскакивая к кровати сестренки обхватил её ладони своей большой пятернёй и сел рядом. Врач честно ответил. «У него есть лекарство, которое поможет тебе». «О каких диких вы говорили?» Она попыталась приподняться, но, увы, была слишком слаба на данный момент. Я не учёл момента, что она могла всё слышать, поэтому сделал несколько иное, не стал отвечать, а начал задавать вопросы, кто это был, когда именно случилось и почему мама ничего не хочет говорить. Когда она назвала имя Вадима, казалось, меня током ударило. Рука невольно сжалась, я заскрипел зубами и... Он только смотрел, тут же дополнила свой рассказ сестра. Рядом с ним была девушка, которая и кинулась на меня. «Где это было?» Я вскочил с постели, пугая Катю. «Как выглядела эта девушка?» Она описала новую пассию моего лучшего друга. Невысокая блондинка с глупым лицом и огромными зелеными глазами. Она все время странно дергалась, боялась отойти от рыжего. Что-то кричала, когда Катя вырвалась из ее рук, а Вадим попросту стоял, как истукан, и смотрел ей вслед. «Убью!» — едва слышно прошипел я, и пулей выскочил из комнаты. Не знаю, икалось Вадиму или нет, но я трезвонил ему всю дорогу до дома. Но, увы, трубку он не брал. И лишь на подходе к его дому вспомнил о том, что в подъезде больше никто не живет. По крайней мере, до тех пор, пока не восстановят часть стены и кровлю. Выругался еще раз. В момент, когда я был готов вызвать такси, на телефон позвонил тренер. А вот с кем-с кем, а с ним разговаривать не особо хотелось. Но он звонил настойчиво. Очень. «Добрый день, Сергей Михайлович!» Холодно ответил я, понимая, что ничего хорошего меня от этого разговора не ждёт. Вопрос был стандартным, ну, для него. Согласен ли я работать на команду? Готов ли я выступить за честь клуба и бла-бла-бла? Попытался, конечно, сходу съехать с разговора, но не получилось. Я и так затянул все сроки ответа. Согласился, понимая, что я об этом пожалею. Но не мог я ему отказать так просто. То ли воспитание то ли толика ответственности тому были виной. И поплелся в сторону дома, где на лавочке невозмутимо восседал кактус. Учитывая серость туч, его мокрую шерсть, да и в целом сырость, он словно и котом не был. Так, статуя. «Долго здесь сидишь?» Встал напротив бандитской морды, глядя на закрытые глаза кота. «Коты не любят воду. Ты в курсе?» Сначала он приоткрыл один зеленый глаз, затем приоткрыл второй, все так же невозмутимо посмотрел на меня, зевнул, показывая ровные три ряда зубов, и спрыгнул с лавки. «В следующий раз, Ярослав, если ты забудешь про меня, я выгрызу и эту дверь». Надеюсь, доходчиво объяснил. Я замер около домофона с ключом в руке, посмотрел под ноги, где кот уже терпеливо дожидался, когда я соизволю открыть, и торопливо кивнул. «Молодец». Один раз я постарался проскочить, но какая-то толстуха на меня пакетом замахнулась. Представляешь, какая наглость! И если бы не тот факт, что тебе здесь еще жить, я бы просто сожрал ее. «Не поместится», — парировал я, понимая, про какую женщину он говорит. Уже дома после получаса работы феном довольная пушистая морда соизволила со мной поговорить. И полноценная сушка была его условием. Замёрз, бедняга, похоже, несмотря на своё не совсем кошачье происхождение. Мог бы, конечно, и под лавкой просидеть, но моя идея была глупой. Причём он не сказал конкретно «глупой», а использовал весьма неделикатные слова. Впрочем, к этому я уже стал привыкать и по привычке игнорировал. После короткого пересказа всего сегодняшнего он растянулся на кухонном ковре, щедро зевнул и заговорил. «Но Владимира понять можно». «Скорее всего, та девушка, о которой ты говоришь, недавно стала дикой и...» «Слушай, а рыжий — это тот самый Вадим, да? Которого ты искал тогда у дома?» «Именно он. Девушка, по описанию, как раз подходит на его спутницу, которую я в институте видел». Вразумительное мр сопровождалось любопытным жестом. Кактус лапой показал на свою морду. Проголодался парнишка. Щедрый кусок докторской колбасы стал вторым этапом одобрения после провала. И он заговорил теперь более детально. Как оказалось, случай, когда дикие нападали на людей, ну, не такая уж и редкость. Правда, по большей части все конфликты происходили на охраняемых территориях. Либо под контролем магов, либо под контролем мутантов, поэтому те с этим быстро расправлялись. А у нас была небольшая проблема. Территория, на которой находился дом родителей, давным-давно не контролируется мутантами. Кактус рассказал про какой-то случай со взрывом на птицефабрике в пяти километрах от домашнего мне микрорайона, и... Всё, мутанты покинули территорию по непонятным причинам. Волей судьбы, место, где я раньше жил и где живу сейчас, не является подконтрольной зоной ни одной из групп, впрочем, это не редкость. Поэтому лишь после конкретного случая, когда тайна нашего мира может стать приоткрытой для обычных людей, кто-то зачешется и поймет, что надо бы и эту территорию взять под контроль, иначе здесь начинаются какие-то нездоровые шевеления. А здесь все прошло слишком гладко. Взрыв взрывом, основной дикий мертв, а то, что новый дикий Вадим стал таким же по непонятным причинам, увы, никого не волнует ибо о нем никто и не знает только, да и, как получается, никому просто неинтересно этим заниматься, так как своих проблем как внутри групп, так и между ними хватает. С их позиции они куда более серьезные, а то, что погибнет несколько людей, невелика потеря. Такое отношение мне, конечно, не нравилось, но становилось понятно, что для носителей симбионтов обычные люди ничего не значат, если они напрямую с ними не связаны. Нет, разумеется, возможно он уже оторвался как мог. Неприятно усмехнулся кот. Вспомни домик его бабушки. Мы не знаем, что там на данный момент происходит, парировал я. А вот эта блондинка? Как-то с легкой иронией миукнул, качнул головой и попросил его не перебивать. Убедившись, что я не собираюсь ничего говорить, он продолжил развивать свою идею дальше. Точнее, даже не идею, а как оно все происходило на самом деле. Ну, с его точки зрения, разумеется. Любой дикий, новообращенный или же искусственно выведенный, вариаций, как симбионт мог воздействовать и появиться, хватало, и их было даже больше, часто страдает от амнезии. Серьезной причем. Потому что его мозг поглощается симбионтом, оставляя ему лишь крупицу памяти. Поэтому многие дикие, которые не в достаточной степени потеряли свою идентичность, возвращаются домой или же в местность, с которой была связана та самая крупица. В моем случае мне не повезло. Он вспомнил именно про двор моего дома, а также про лесопарк рядом. Группа подростков, которая начала пропадать друг за другом, скорее всего, стали его едой на ближайшее время, и они уже заглушили его голод но, разумеется, этого было недостаточно для дикого. «И то, что они пропадали якобы раньше, брехня собачья», прокомментировал кактус. В исполнении кота эта фраза даже вызывала улыбку, если бы не ситуация, не располагающая к этому. «У вас, у людей, есть такая особенность – привирать факты для собственного удобства восприятия. А еще вы часто теряетесь во времени. Если твоя сестра еще жива – то от силы два дня с момента укуса и дальше... Ну, не мне тебе объяснять. Значит, ни о каких неделях и речи идти не может. Так они пропадать-то начали недавно?» Я пожал плечами, подкидывая ему еще один кусок отрезанной колбасы. «Мама говорит, твоя мама врет!» Резко оборвав меня, недовольно нахмурился он. «Знать бы еще почему...» «Эх, мне бы самому узнать. Скорее всего, Вадим сожрал всех за один вечер. Напитывая симбионта внутри себя, и отчасти благодаря этому, сохраняет пока свою личность от окончательной деградации. Но могут быть и другие нюансы. Но по итогу осталась лишь его девушка. А хочешь скажу, почему? Да я и сам догадался. Для твоего сведения, дикие плодятся как кролики. Махнул кот хвостом из стороны в сторону. «А знаешь как?» Я замер с колбасой в руке, невольно повиливая ею в такт движения хвоста. Кактус сузил глаза, охотясь на кусок соевого мяса, но так и не допрыгнул. Недовольно виляя хвостом, съязвил, что моя рука станет следующей. «Ты не хочешь провести краткий курс, как детей делают?» — недовольно спросил я. Кот лишь помотал головой, прыснул от смеха и продолжил. «Нет, совершенно не так. Но оно тоже в этом участвует. Так скажем, оплодотворение яйцеклетки дикой дает ей своего рода функцию на заражение. Собственно, таким образом эта зараза дальше и распространяется, как болезнь. И чтобы тебе было спокойней, а то кто знает, какие там у тебя фантазии». Захотелось снять тапок и со всей дури влепить этой ехидни по морде. Кот мысль услышал, опасливо попятился. Затем замер, вопросительно уставившись на меня, мол, «А чего это я тебя боюсь?» и, чуть отойдя от меня, продолжил. «Они начинают заражать укусами. Человеческие функции организма, скажем так, для твоего спокойствия, здесь используются только как заряд и не более». Видимо, что-то у них не получилось, раз твоя сестра не обернулась за пару часов. Но однако в ней именно паразитирующая часть симбионта, несовершенная и, похоже, очень малая. Первый опыт, так сказать. Она попросту умрёт, когда новый организм попытается поглотить мозг, чтобы даровать себе постоянное тело. Увы, нравится тебе или нет, но иначе произойти не сможет. По крайней мере, я других случаев не знаю. Вот только, и в этом была моя надежда, далеко не факт, что Кактус вообще знал много про тайный мир носителей симбионтов. Он обо всем рассуждал, исходя из собственного опыта, просто считал его правильным в последней инстанции, кои был он сам. Самоуверенное и наглое существо, но он единственный, кто мог мне рассказать больше про все это. «А если я его съем», — тут же выпалил я, — «как тогда касанием?» «Ярослав, ты сестру этим убьешь», — строго посмотрел на меня кактус. «Пойми же ты это, наконец. Несовершенный симбионт, точнее, неполноценный, попросту убьет ее. Даже если ты его съешь, он оставит после себя отравление организма. Да и мелкие частицы все же могут остаться в теле». «Это же надо тренироваться и тестировать, чтобы говорить о такой возможности наверняка». «Ну подаришь ты ей еще пару дней, но на этом все. Тебе нужно лекарство, полноценный антидот, понимаешь?» «Понимаю», — сухо ответил я, копаясь в кармане джинсов. Спустя пять минут гудков я ответил врачу. «Я согласен на ваши условия. Что мне нужно сделать?» Здание, которое мне выдал Владимир Петрович, оказалось весьма странным. Даже, судя по словам кактуса. Какое-то странное путешествие за город, где находится одна из ничем не примечательных закрытых продовольственных баз. Про какой контейнер он говорил? Кактус высунул морду из кустов чуть поудаль от меня. Ты посмотри, здесь столько вышек, словно мы на военной территории. Я и без него понимал, в какую задницу мы влезли. Петрович сказал мне не очень много – забрать синий чемоданчик с цифрой 17 из помещения охраны. Правда, он уверял, что в самом помещении никого нет и не будет, мол, здесь только люди и не более, но что-то мне подсказывало, что он попросту обманул, либо же не сказал всей правды. Перед нами буквально в 10 метрах возвышался сетчатый забор с колючей проволокой. Учитывая общую площадь охраняемой территории, но мы явно не на продовольственной базе. Точнее, возможно, когда-то это место и было таковым, но сейчас очень сомнительно, что оно сохранило свое назначение. Не с такой охраной. Было всего три здания, по два-три этажа, не учитывая небольших ангарчиков, раскиданных по территории без видимого со стороны порядка. А также по всей территории базы возвышалось чуть больше восьми вышек. Что было за большим зданием далеко впереди, увы, не было видно. А вот нужная мне будка была почти прямо перед нами. Только вот пятерка вооруженных лиц в странных черных костюмах, которые я никак не мог идентифицировать, явно были поставлены здесь не просто так. «Как думаешь, что в этом чемодане должно быть?» полушепотом спросил кота. «Ну, если учитывать, что это точно база наемников...» то что-то связанное с вооружением. «Может, что-то биологическое, а может...» Он прижал уши к голове, прирос к земле и спустя 10 секунд вновь показал свою морду, указывая мне в определенную сторону. «Погляди!» Проследил за его головой и... «Офигеть!» «В пятидесяти метрах от нас, так же в кустах, как и мы, сидели люди». Точнее, количество рассмотреть было невозможно, но это было странно, учитывая то, что они сделали после. Сначала поднялся один человек весьма высокого роста, вытянул руки перед собой и чем-то выстрелил в сторону охраны возле ворот. Человек с автоматом тут же упал лицом в землю, а спустя еще секунду упал второй. Звуков выстрелов я при этом не слышал, как и не видел вспышки пламегасителя. «А значит...» «Маги!» — прокомментировал кот. «Ты посмотри-ка, а мы не одни сегодня на рейд собрались». Человек, который выстрелил чем-то невидимым из рук, оглянулся за спину и махнул рукой. Всего их было четверо. Коротким матч броском они ринулись в сторону ворот, раскрывая двойные сетчатые ворота одним касанием руки. «Телекинез», — продолжал объяснять происходящее кактус, — «Сильная способность магического типа. Только вот они не похожи на представителей аристократии». «Это еще почему?» – удивился я, так как из объяснений моего спутника они как раз и были одними из дворян. Кот поднял голову, поводил своими ушами локаторами и усмехнулся. «Тупые! Какой серьезный маг пойдет в открытую на территорию врага? Умный не пойдет!» «Умный будет сидеть, как и мы, выжидать момента. А эти, тьфу, бестолковые какие-то, только позорятся». «Так, а если они не одни?» Тут же пришла ко мне неприятная идея. «И они прямо сейчас где-то рядом». Кот повертел головой в разные стороны, даже принюхался, но в итоге фыркнул. «Нет, Ярослав». Больше здесь никого нет. Этих я почуял давно, поэтому я и повел тебя через поляну, заставляя чуть ли не ползти, ибо этих магов я почуял еще от дороги. «И почему сразу не сказал?» Удивленно воскликнул я, стараясь не повышать голоса. «А ты спроси погромче. Может, и тебя поймают?» Он поднял хвост трубой. «Смотри!» Я вернулся всем вниманием группе магов, когда пало еще трое из охраны, а вот следом зазвучала автоматная очередь. «Идиоты! Ну кто полезет на территорию врага вот так в открытую? А тела у ворот убрать, а стрелка на вышке вырубить? Эх, покойтесь с миром, братья-кролики!»